Глава тридцатая Я Шекюре Мело так сильно, что снег залетал мне под покрывало и попадал в глаза. Я с трудом пробиралась по саду, ступая по грязи, прелой траве и сломанным веткам, но ускорила шаг, как только вышла на улицу. Знаю вам любопытно, о чем я думала, и доверяю ли я кора. Ну что ж, скажу правду. Я сама не знаю, о чем думала. Теперь понятно, в какое смятение пришли мои мысли. Но я знала, что будет дальше. Я займусь своими обычными делами, детьми, отцом. И через некоторое время сердце само подскажет, что правильно, а что нет. Даже спрашивать не понадобится. Завтра к полудню я пойму, за кого мне выходить замуж. Прежде чем вернуться домой, я хочу поделиться с вами еще кое-чем. Да нет же. Речь вовсе не о той большой штуковине, которую Кора мне показал. Об этом, если пожелаете, поговорим позже. Я хотела сказать о поспешности Кора. Я не думаю, будто он настолько ослеплен вожделением, что ничего больше не видит. Да пусть даже и так, все равно. Меня удивляет его глупость. Неужели он не понимал, что можно напугать меня так, что я убегу, что попытка поиграть с моей честью меня оттолкнет? его поведение может привести к более опасным последствиям. По его печальному взгляду сразу видно, как он любит и желает меня. Но неужели так сложно после двенадцати лет разлуки подождать еще двенадцать дней? Понимаете, этот беспомощный и печальный взгляд кора заставил меня почувствовать, что я люблю его. Я чувствовал это даже тогда, когда должна была разозлиться жалела его. «Бедный мальчик», — говорил мне внутренний голос. «Мало того, что он так страдает, он еще к тому же такой беспомощный. Мне до того хотелось его защитить, что я почти готова была совершить ошибку и отдаться этому сумасшедшему». Подумав о детях, я пошла быстрее. Тут мне показалось, что в непроглядной снежной мгле на меня, словно призрак, надвигается какой-то человек, Я пониже опустила голову и прошмыгнула мимо. Едва войдя на двор, я сразу поняла, что Хайрие и дети еще не вернулись. Впрочем, и вечерний азан пока не прозвучал. Я поднялась по лестнице. Пахло померанцевым вареньем. У отца в комнате было темно. Мои ноги превратились в две ледышки. Я зажгла лампу, вошла в свою комнату я увидела что шкаф открыт подушка выпала и сбила кувшины стаканы шивкеты орхан проказничали подумала я а в доме царила тишина всегдашняя обычная тишина или не совсем обычная я переоделась в домашнюю одежду и думала немножко посидеть наедине с собой в темноте и помечтать Но тут внизу, прямо подо мной, послышался шорох. Не с кухни, а из летней мастерской. Неужели отец пошел туда в такой мороз? Только я успела сказать себе, что не помню, чтобы там горела свеча, как со двора донесся скрип калитки. Вслед за этим, совсем рядом, ожесточенные зло залаяли собаки. И мне стало страшно. «Харие!» — закричала я. «Шевкет, Архан!» Я совсем замерзла. У отца в комнате горит мангал, не сходить ли к нему погреться. Мысли мои были уже не о кора, а о детях. Я взяла лампу и пошла. Проходя по коридору, я подумала, что надо бы спуститься вниз, поставить на огонь воду для рыбной похлебки. В комнате за синей дверью был ужасный беспорядок, и я удивилась, что это отец здесь такое делал. а Потом я видела его на полу. Я в ужасе закричала. Затем смолкла и застыла на месте, глядя на труп отца. «Судя по вашему невозмутимому молчанию, вам уже давно известно все, что произошло в этой комнате. А если не все, то многое. Вас сейчас другое занимает. Что я почувствовала и подумала». Лучше попытайтесь представить, что почувствовали бы сами, если бы вашего отца так зверски убили. о моей боли вам все равно не понять. Ладно, слушайте. Я вернулась домой и увидела, что кто-то убил отца. Да, я рвала на себе волосы, да, я рыдала, да, я прижалась к нему изо всех сил, как когда-то в детстве, и вдыхала его запах. Да, меня долго било зноб, я вздохнуть не могла от страха, от горя от одиночества. Да, я не могла поверить в то, что произошло, и молила Аллаха, чтобы отец поднялся, тихо сел в свой уголок и, как всегда, зарылся в книге. «Встань, отец, поднимись! Не умирай! Ну, не умирай же!» Но его окровавленная голова была вся разбита. Больше всего меня ужасало не то, что все в комнате перевернуто вверх дном, не порванные бумаги и книги, не разлитые по полу краски и осколки чернильниц, Не то что подушка в вспорота, а подставка для книг и рабочая доска разломаны на куски. Даже не ярость, подвигшая убийцу лишить жизни отца, а лютая ненависть, заставившая его разгромить комнату. Я уже не плакала. По улице, разговаривая и пересмеиваясь в темноте, прошли два человека. Но их голоса не развеяли. Бесконечного безмолвия мира, которое я слышала внутренним слухом. Я вытерла рукой слезы и сопли и надолго задумалась о том, что теперь ждет нас с детьми. Потом я еще раз прислушалась к тишине и начала действовать. За ноги вытащила тело отца в коридор. Там оно почему-то стало тяжелее, но я, не обращая на это внимания, начала спускать его вниз по лестнице. На середине пути силы меня оставили. Я села на ступеньку, И, наверное, заплакала бы, но тут опять послышался какой-то шорох. Подумав, что это пришла хайри с детьми, я снова схватила труп за ноги, зажала их подмышками и потащила вниз, на этот раз быстрее. Голова бедного моего, любимого отца, была настолько разбитой и окровавлена, что, ударяясь со ступеньки, производила хлюпающий звук, словно ком мокрой ткани. Внизу тело как будто снова стало легче. Я развернула его и одним махом протащила через дворик и мимо конюшни, в летнюю мастерскую. Внутри было темно, хоть глаз выколи. Я побежала за огнем на кухню, а когда вернулась, увидела, что и здесь все разбросано и разбито. Я застыла, как громом пораженная. Кто все это сделал? О, Аллах! Который из них? Мой мозг лихорадочно работал, обдумывая план действий. Тело отца я оставила в разгромленной мастерской, плотно закрыла дверь, взяла на кухне ведро, набрала воды из колодца, поднялась наверх и при свете лампы вытерла кровь в коридоре, а потом и на лестнице. Все это я сделала очень быстро. Потом снова поднялась в свою комнату, сняла испачканную кровью одежду, надела чистую и уже собиралась идти с ведром и тряпкой в комнату отца, как услышала скрип от творяемой калитки. В тот же самый миг зазвучал вечерний азан. Я собралась силами и встала на лестнице с лампой в руках, поджидая пришедших. «Мама, это мы!» — послышался голос Архана. «Харие, куда вы запропастились?» — закричала я во весь голос. пусть это мне так показалось. На самом деле это был чуть ли не шепот. «Мама, ты же говорила, что можно гулять до вечернего азана!» — сказал Шевкет. «Молчи!» Дедушка заболел, спит. — Заболел? — переспросила Хайрия снизу. Но я не ответила, и она поняла, что я разгневана. Шекерэханы, мы ждали косту с кефалию, потом нарвали лавровых листьев, и я купила ребятам сушеного инжира и кизила. Мне хотелось спуститься вниз и шепотом ее отругать. Но я подумала что при свете лампы станут видны мокрые ступени, а той капли крови, которые я в спешке просмотрела. Мальчишки-топача взбежали по лестнице и разулись. — -с, с сказала я, подталкивая бы их к нашей комнате. — Дедушка спит, к нему не ходите. — А я пойду не к дедушке, а в комнату с голубой дверью. Там мангал, — заупрямился Шевкет. — Дедушка именно там и прикорнул, — прошептала я. Но мальчишки в нерешительности стояли на месте, тогда я прибавила. Если войдете в ту комнату, злые джинны, из-за которых дедушка заболел, могут напасть и на вас. — Пойдемте. — Пойдемте. Я взяла их за руки и завела в нашу комнату. «Расскажите-ка, что вы допоздна делали на улице?» «Мы видели нищих арабов», — сообщил Шевкет. «Где?» — спросила я. «А флаги у них были?» «Когда на холм поднимались. Они дали хайре лимон, а она им деньги. Они были все в снегу. А еще на площади стреляли по мишеням из лука. Такой-то снег» мама мне холодно заныл Шевкет. — я пойду в комнату с голубой дверью никуда вы из этой комнаты не выйдете потом умрете сейчас я принесу вам мангал почему умрем удивился шефкет хорошо я сейчас вам кое что скажу только обещайте что никому не проболтаетесь Шевкет и архан пообещали молчать пока вы были на улице сюда приходил человек из очень далекой страны с белым как снег лицом и разговаривал с дедушкой оказалось что это джин Мальчишки спросили, откуда Джин пришел. — С другого берега реки, — ответила я. — Оттуда, где сейчас отец? — спросил Шевкет. — Да, оттуда. Он пришел, чтобы посмотреть рисунки в книге, которой занимается дедушка. Стоит эти рисунки увидеть грешнику, как он сразу умрет. Наступила тишина. — Я сейчас пойду вниз к Харье, — снова заговорила я. — Принесу вам мангал и поднос с едой. Смотрите, не пытайтесь выйти из комнаты. Умрете. Джин еще не ушел из дома. Мама, мама, не уходи, — попросил Архан. Я повернулась к Шевкету. Ты отвечаешь за брата. Выйдите из комнаты, я сама вас прибью. Даже если Джин до вас раньше не доберется, ясно? На лице у меня было злое выражение, с какими я обычно раздавимо плюхи. Сидите и молитесь, чтобы дедушка не умер. Если будете хорошими мальчиками... Аллах услышит ваши молитвы, и никто вас не тронет. Мальчишки начали молиться, но не очень старательно. Я спустилась на кухню. Кто-то опрокинул померанцевое варенье, проговорила, увидев меня Хайрия. У кошки это сил не хватит, собака сюда не пробралась бы. Вот она заметила, что мое лицо перекошено страхом и осеклась. Что случилось? Что с вашим отцом? Он умер. Хайрия вскрикнула и швырнула луковицу и нож на доску, да так, что кефаль, который она разделывала, подпрыгнула. Потом скрикнула еще раз. Тут мы с ней обе увидели, что кровь на ее руке, не рыбе а ее собственная, течет из порезанного указательного пальца. Я побежала наверх, и пока искала батист, услышала, как мальчишки в нашей комнате шумно возятся и кричат. Я оторвала кусок ткани и поспешила к ним. Шевкет сидел верхом на архане, поставив колени ему на плечи, и душил его. «Что вы делаете?» — заорала я. Архан собирался выйти из комнаты, — сообщил Шевкет. «Врет он все!» — заплакал Архан. «Он сам дверь открыл, а я ему сказал, чтобы не выходил. Если не будете сидеть тихо, обоих прибью. Мама, не уходи!» — умолял Архан. Я спустилась вниз, перевязала Хайрия палец, остановила кровь. Когда я сказала, что отец умер не своей смертью, она начала молиться, причитая «Аллах, защити нас!» потом заплакала, глядя на порезанный палец. Неужели она и в самом деле так любила отца, что никак не может унять слезы? Наконец она сказала, что хочет подняться наверх и посмотреть на него. он не наверху остановила я ее, а здесь, в задней комнате. Хайлье подозрительно взглянула мне в лицо, однако, поняв, что я идти вместе с ней не собираюсь, все-таки не смогла преодолеть любопытство и желание испытать страх Взяла лампу и ушла. Со своего места я видела в дверной проем, как она пересекла дворик, с почтительным и скорбным видом тихонько толкнула дверь и заглянула в разгромленную мастерскую. Тело отца она сначала не заметила, поэтому подняла лампу повыше, чтобы осветить всю комнату, довольно большую, целиком. Потом Хайриев вскрикнула разглядев тело совсем рядом. Я ведь оставила его у самого порога. Она смотрела на труп моего отца, словно окаменев. И ее тень на камнях дворика и на двери конюшни не шевелилась. Пока она так стояла, я пыталась представить себе, что она видит. Вернувшись, она уже не плакала. Было ясно, что она достаточно пришла в себя для того, чтобы понять и запомнить, что я ей скажу. Это меня обрадовало. «Послушай, Харие», — начала я, крутя в руках рыбный нож, который взяла, сама того не заметив. Наверху тоже все перевернуто, разбито и разорвано в клочья, словно там куражился злой дух. Отца убили там, голову ему там проломили. Я спустила тело вниз чтобы дети не увидели, и ты не перепугалась. Я ушла из дома вскоре после вас. Отец был здесь один. Я этого не знала, — дерзко заявила Хария. Куда ты ходила? Я помолчала, желая, чтобы она как следует прочувствовала мое молчание. Я была скоро Мы встречались с ним в доме повешенного еврея. Но ты этого никому не скажешь. И о том, что отца убили, тоже пока молчи кто его убил. Она что, в самом деле такая дурочка? Или хочет на меня надавить? Если бы знала, не стала бы скрывать его смерть. Я не знаю. А ты? Мне-то откуда знать? Что нам теперь делать? Тебе ничего. Будешь вести себя так, будто ничего не случилось. Мне хотелось накричать на нее, но я заставила себя замолчать. Наступила тишина. Наконец я сказала... А рыбу пока оставь, собери детям поесть. Тут Хайрия начала причитать и плакать, я стала ей утешать, и мы крепко прижались друг к другу. В эту минуту мне было жалко не только себя и детей, но и ее тоже. И в то же время меня грызло сомнение. «Вы знаете, где я была, когда убивали моего отца? Знаете, зачем я отослала из дома Хайрии и детей?» — Вам понятно, что произошло страшное совпадение. А вот понятно ли это Эрие? Понимает она, что я ей говорю. Понять-то может и поймет, а сомнения все равно останутся. Я обняла ее еще крепче, но мне тут же подумалось, что в ее рабскую голову может прийти мысль о том, что я делаю это нарочно, чтобы усыпить подозрение И почувствовала себя так, словно и в самом деле ее обманываю. Пока моего отца убивали, я встречалась с кора, ласкалась с ним. Если бы одна только Хария казалась это подозрительным, я бы не чувствовала себя такой виноватой. Но я знаю, что вы думаете так же, как она. И даже, признайтесь, полагаете что я что-то от вас скрыла. О Всевышний! За что? За что мне все эти несчастья? Я заплакала вместе с Хайрие. Дети поужинали наверху, а я только делала вид, что ем. Время от времени я говорила, что пойду проведать дедушку. Выходила в коридор и плакала. После ужина я уложила мальчишек спать, но они были слишком встревожены. Пришлось лечь с ними. Они прижались ко мне, но уснуть не могли долго, все прислушивались не идет ли джинн, и беспокойно ворочались. Чтобы успокоить их, я пообещал рассказать им сказку про любовь. Вы же знаете, в темноте слова приходят сами. — Мама, ты никогда ни за кого не выйдешь замуж, правда? — спросил Шевкет. — Слушай, — начала я. Жил-был один по дешах, а у него был сын. И вот этот сын влюбился в прекрасную девушку которая жила от него далеко-предалеко. Как такое могло случиться? А вот как. Он увидел ее на рисунке. Как это со мной бывает в дни несчастья и тоски, я сочиняла сказку на ходу. Рассказывала, думая о том, что происходит в моем сердце, расцвечивая историю своими собственными воспоминаниями и горестями. И оттого сказка становилась похожей на грустную иллюстрацию к моей собственной жизни. Когда Иорхан и Шевкет уснули, я встала с жаркой постели и пошла вместе с Хайрие прибираться в комнатах, которые разгромил одержимый шайтаном убийца. Мы наводили порядок в выпотрошенных сундуках, укладывали на место ткани, книги и краски, собирали осколки чашек, глиняных кувшинов и чернильниц, обломки книжной подставки, обрывки бумаг. Перебирая разорванные страницы, мы иногда пускали руки и заходились плачем. Нас словно бы больше всего ужасала не смерть отца, а то, что в комнатах все разломано и разбито. То, что кто-то смог так жестоко вторгнуться в наш маленький уютный мирок. Я знаю, что многие находят утешение в том, чтобы Сохранять все вещи умершего человека в том же порядке, в котором они пребывали при его жизни. И, видя, что все выглядит по-старому, они порой забывают, что Азраил давным-давно забрал того, кто был им так дорог. Мы были лишены этого утешения. И более того, хаос, воцарившийся в доме, который отец так любовно обустраивал, в котором каждая дверь, каждый уголок был раскрашен и расписан по его задумкам, Напоминал нам о жестокости, обреченного аду убийцы. Нам было страшно. Я сказала, что нам нужно совершить омовение. Мы спустились вниз, набрали из колодца чистой воды, омылись. А потом я взяла Коран, гератской работы, столь ценимой отцом, и стала читать суру Али Имран, про которую отец говорил, что очень ее любит, ибо в ней идет речь и о смерти и о надежде. Едва я начала, как нам обеим послышался скрип калитки. Но затем все смолкло. Мы пробрались на двор, проверили засов, потом вдвоем придвинули к калитке горшок для базилика, который по весне отец каждое утро поливал собственноручно поднятой из колодца водой. Вернувшись в дом, Мы на мгновение приняли свои собственные слившиеся тени за чью-то, чужую, и снова перепугались. Потом, главным образом для того, чтобы у меня уже не осталось другого выхода, кроме как утверждать, что отец умер своей смертью, мы смыли с его головы кровь, и пока мы молча переодевали тело в чистую одежду, только один раз Хайрия шепотом попросила приподнять отцу руку. Нами владел... Безотчетный ужас, похожий на беззвучную молитву. Когда мы сняли с отца верхнюю одежду и белье, нас поразило, какой у кожи живой оттенок. В темной комнате при свете лампы она казалась лишь чуть бледнее, чем обычно. Мы обе продолжали дрожать от страха, потому не испытывали никакого стеснения, глядя на обнаженное тело отца, покрытое ранами, и старческими пятнами. Когда Хайрия ушла наверх, чтобы принести чистое белье и зеленую шелковую рубашку, я не удержалась и посмотрела туда, куда смотреть не следовало. Мне сразу стало очень стыдно. Когда мы одели отца в чистое и тщательно вытерли все следы крови, шеи, лица и волос, я припала к нему, обняла приникла лицом к его голове и долго-долго плакала, вдыхая его запах. Для тех, кто считает меня бессовестной грешницей, скажу, что плакала еще два раза, когда, прибираясь в верхней мастерской, чтобы дети ничего не заметили, нашла приспособление для лощения бумаги из морской раковины. По детской привычке приложила раковину к уху, и обнаружила, что шум моря в ней звучит куда тише. И когда увидела, что красная бархатная подушка, на которой отец в последние годы все время сидел, так что едва ли не сросся с ней, разорвана в клочья. Наведя по возможности, многое было уже не восстановить, в доме прежний порядок с помощью Харье Я безжалостно отказала ей в просьбе расстелить свою постель в моей комнате. Сказала, что дети утром могут заподозрить неладное. Но, по правде говоря, мне просто хотелось остаться с ними наедине и наказать Хайрия. Улегшись, я долго не могла заснуть. Но мучилась мысль о меня о кошмарных событиях этого дня, о том, что ждет меня в будущем.